Глава 8. В которой Полике не удаётся выспаться, потом она удивляется и сильно пугается, а Факарах ведёт караван в некрополь армии тьмы. Поспать сегодня ночью не получилось. Факарах предупредил Полику, что вставать придётся затемно, чтобы выйти из штырвеля перед рассветом. Однако телефон захватил всё внимание девушки. И она напрочь позабыла о времени. Сначала внимательно читала шпоры, потом вернулась к просмотру фотографий, вновь пыталась нащупать сигнал и вновь безуспешно. Отыскала приложение Навигатор 20 и, решив: "Я только посмотрю", зависла в нём на целый час, восхищённо разглядывая красоты знаменитого острова Непривзойденных, который совсем недавно был ей в прелести. домом. Девушка разглядывала его сначала с восхищением, а потом с лёгкой грустью, потому что всё это осталось в прошлом. Но ведь я здесь. Я снова в прелести, и, может быть, память вернётся, и волшебный мир вновь станет частью её жизни. Полика так и не уснула, разглядывая прекрасный дворец. И поэтому на месте сбора появилась вздохмаченная, сонная, а на недоумённый вопрос Субдула пробурчала: "Плохо спится в новом мире". Факараху ответ не понравился, но он промолчал, здраво рассудив, что трудности путешествия научат девушку экономить на отдыхе. "Готовся", спокойно произнёс он, сверля по лику ярко-голубыми сапфирами. Остапаем через 10 минут. Я всегда готова. И девушка тряхнула рюкзаком, который Зарифа и господин Кихир помогли ей собрать вечером. Молодец, одобрил Субдул. Умеешь ходить пешком. До сих пор получалось? Вряд ли. До сих пор тебе доводилось идти целый день. Уверена, я справлюсь. Надеюсь. покорах отошёл к другим путешественникам, а девушка огляделась. Несмотря на раннее утро, а точнее на позднюю ночь, на площади было не менее полусотни штыров, сменивших привычную опрятную одежду на крепкие рабочие робы, причём у некоторых одежда оказалась латаной или даже грязной, чего полика от аккуратных штыров совсем не ожидала. Из обуви Путешественники предпочли крепкие сапоги, на головы водрузили широкополые шляпы, отлично защищающие от солнца, и у каждого был с собой рюкзак с пожитками. Многие идут в Некра второй или третий раз, негромко сообщила подошедшая Зарифа. Они там работали, затем возвращались в город на отдых и теперь вновь идут. Зачем? чтобы стать богатыми, разве факарах не рассказал? Он рассказывал обо всём, кроме некро. М-да. Она любит поболтать. Улыбнулась Аримана, глядя на отдающего распоряжения Субдула. Существует легенда, что убегая от непревзойдённых королей огню, обронила в некрополе армии тьмы магические камни, чёрные слёзы, с помощью которых «Можно заполучить власть над ней. Мы хотим отыскать их, и если выяснится, что легенда правдива, использовать против королевы». «Ого!» — не сдержалась Полика. «Переходите в атаку?» «Именно!» «И правильно!» «Согласно!» Зарифа помолчала. «О слезах нам рассказал Факарах, и он же договорился со Штырами о поиске». «Вы им платите?» за каждый день сущие копейки, но Факара объявил огромную премию за каждый найденный камень. И сколько камней уже нашли? 3. Ого! Если честно, Палика думала, что слушает интересную историю, и её новые друзья лишь надеются, что она правдива. Можно их увидеть, когда придём в Некро, пообещал Зарифа. А вы уже Пробовали использовать слёзы против старухи Гнил. Для этого мы позвали твою сестру. Самим нам не справиться, Аримана задумчиво улыбнулась. И не удивляйся тому, что мы идём в некро не через главный вход. Нам приходится работать тайно. Почему? Потому что у королевы Гнил полным-полно шпионов в прелести. И если они узнают, что мы ищем черные слезы, королева сделает все, чтобы нам помешать, — объяснила Зарифа. Из Штырвеля нет дороги в Некро, только тропы. Сначала мы пойдем через вишневые холмы, потом через лес дубовых бочек, а затем придется преодолевать горы. Это будет трудный путь. Надеюсь, ты к нему готова. тропы, горы, лес. Полика вновь оглядела и поняла, чего не хватает – фургонов. На площади было много народу, в сторонке блеяли крепкие, похожие на горных козлов вьючные животные, но отсутствовали фургоны и телеги. «Честно говоря, это немного неожиданно», – протянула девушка, припоминая, что говорил Полика. о предстоящем путешествии субдул нам приходится преодолевать трудности а римановной помолчала здесь идёт война полика мы о теперь и ты сражаемся когда ты это поймёшь всё станет понятнее почему нельзя воспользоваться волшебным мостом в некро и на 50 километров вокруг него волшебные мосты не ставится им препятствует разлитая здесь тьма кроме того тут совсем мало волшебства и нет прилесети а долететь на каких-нибудь птицах поинтересовалась девушка припомнив фэнтезийные фильмы или на ковре самолёте птиц которые смогли бы поднять и перенести в Некро Штыров или меня, в прелести не так много. И если мы обратимся к ним, то все узнают о наших делах. Тайна перестанет быть тайной, вздохнула Зарифа. К тому же над самим Некро всегда висит темный сумрак, и все летающие падают. Как жоль. Что же касается... волшебных ковров, колесниц и прочих летающих устройств, то они подчиняются тем же законам, что и мосты. — Им нельзя в некро, — поняла Полика. — Совершенно верно, — подтвердила Аримана. — Поэтому придется пешком. Штыры засуетились. Те, кого провожали родственники, начали прощаться, — Остальные осматривали рюкзаки или обувь, а погонщики бросились проверять сбрую вьючных козлов. Полика поняла, что караван вот-вот отправится в путь, и быстро спросила: "Ты там была в некро?" "Да, конечно была", кивнула Аримана. "И как там?" "Страшно", тут же ответила Зарифа. А поскольку она дала ответ машинально, почти не думая, Стало ясно, что он правдив. По ликам дрогнуло. Аримана поняла, что не очень вдохновила спутницу и попыталась сгладить произведённое впечатление. Правильнее было бы сказать там тревожно. Днём тревожно, а страшно в глухую ночь. В этот момент в окарах поднял руку и одновременно дунул в свисток, призывая путешественников к порядку. Все мгновенно умолкли и повернулись к нему. — Многие из вас уже были в Некро и знают, какая дорога нам предстоит, — громко объявил Субдул, убедившись, что его внимательно слушают. — Нас ждет не очень длинный, но сложный и опасный путь через горы и лес. Мы пойдем быстро и не будем ждать слабых. Таковы мои правила. Полика тихонько вздохнула. Нужно было как следует выспаться. Ехидно протянул появившийся из ниоткуда господин Кихир. С чугунной головой ты будешь обузой. За собой следи, огрызнулась девушка. Кто еще будет обузой? И вздрогнула, услышав следующий сигнал. В дорогу! рявкнул Собдул. Караван вздохнул. медленно потянулся к воротам покинул штырвель и вошёл в вишнёвые холмы направляясь на запад идти было легко поскольку среди холмов велись хорошо утоптанные дорожки редкие рабочие подрезавшие деревья весело приветствовали процессию штыры оживлённо болтали между собой и поход напоминал прогулку так продлилось 4 часа за которые путешественники преодолели холмы и вышли к опушке леса дубовых бочек и здесь словно отмечая окончание первого этапа фокарах объявил привал один час сообщил он не забыв привлечь внимание громким и резким свистом услышав эти слова полика повалилась на землю и закрыла глаза Она не ожидала, что простое пешее путешествие окажется столь утомительным. А ведь мы в самом начале пути, мелькнула паническая мысль. Мы, можно сказать, только-только вышли из города, а ноги уже гудели, и очень хотелось спать. Возбуждение, охватившее девушку перед путешествием, исчезло. И теперь она с трудом боролась с желанием закрыть глаза и провалиться в глубокий, а главное, длинный-предлинный сон. Хотелось проснуться свежей, бодрой и дома, и с облегчением узнать, что все последние события выдумка, что её не похищали в другой мир, что вокруг не бродит злые ведьмы и разумные животные, а главное, ей не нужно тащиться через густой лес. и карабкаться через непроходимые горы. О чём мечтаешь? поинтересовался Факарах. Господин Кихир не мог быстро ходить, поэтому оказался в самом хвосте растянувшейся колонны. Зарифа составила ему компанию, а вот Полика идти так медленно не могла, постепенно отдалилась от спутников и последний час провела в одиночестве. Субдул это заметил и решил развлечь девушку, пока её не отыскали друзья. "Ой, выглядишь так, будто тебе всё надоело. Мечтаю, чтобы всё это оказалось сном", честно ответила Полика. "Устала. Знаю, что дальше будет хуже. Хорошо, что ты это понимаешь", Факарах помолчал, пешие походы Далеко не самая сложная часть войны сражаться труднее. Иногда мне кажется, что легче, пробубнила девушка, не отрывая голову от земли. Так только кажется, не согласился Субдул, присаживаясь рядом с Поликой. Бить гораздо труднее, чем идти, а бить, знаю, что убьёшь, ещё труднее. Но на войне нужно бить. потому что иначе враг убьёт тебя почему вы все говорите о войне потому что она идёт пожал могучими плечами в окарах и сапфиры его глаз сверкнули разве в прелесть вторглась новая армия старухи гнил разве война это всегда вторжение опытный полководец приведёт армию только тогда Когда будут самые высокие шансы на победу, а королева гнил, опытный полководец. Она стала опытной после того, как закопала здесь великую армию, которую едва не покорила прелесть. Королева поняла, в чём ошиблась, и поэтому новая война началась с того, что Захариус у дома разгромил твой двор, непревзойдённую Глупый Захариус мечтал о господстве, а его простые использовали. Двор возродится? устало но уверенно ответила Полика. Но когда это случится? с грустью осведомился Факарах. Новые феи не приходят, и риска по-прежнему одна. Ты ничего не помнишь, а закатный рубеж истончается на глазах. и вместе с ним истончается мужество жителей Прелести. И многие готовы признать власть королевы Гнил. Сестра рассказывала тебе о втором городе? Нет. Там случилось страшное. Один из лучших волшебников Прелести перешёл на сторону Плесени. И риск с ним справилась Так до что в этом страшного перебила собеседника девушка. Субдул выдержал паузу, давая понять, что ему напрасно не дали договорить, и лишь убедившись, что намёк понят, продолжил. Страшно то, что королеве подчинился второй по значимости волшебник из цитадели разума, оплота человеческой магии. Слух об этом облетел весь мир. и поверь, не обрадовал убеждённых противников в плесени, а остальных напугал, потому что показал силу королевы Гнил. Факорах вновь помолчал. Так что, поверь, полика, война идёт полным ходом, только на этот раз армия придёт не в начале, а в конце её, чтобы поставить точку. Но армия придёт. Некоторое время они молчали, наблюдая за отдыхающими штырами, после чего девушка поинтересовалась: "Как ты оказался здесь и почему сражаюсь против королевы?" усмехнулся Субдул. "Да." Факарах сорвал травинку, пожевал её, глядя в сторону. Он знал, что собеседников смущает каменный взгляд. и нечасто смотрел им в глаза, после чего рассказал: "Я из жгучей плесени, а не из верхней, и мы часто воюем с королевой гнил. Она лезет не только в прелесть", прищурилась Полика. "Она лезет везде, где только может", подтвердил Субдул. "Во время одной из войн она разрушила мой город полностью. Разрушила не армия, а а сама гнил силой магии. Он на мгновение сбился, показав, как трудно ему вспоминать прошлое. Королева вызвала землетрясение и уничтожила перемычку, которая отделяла город от озера. Ты ведь помнишь, что мы живем под землей? Наши города — это залы, пещеры и коридоры. Королева залила их водой. Мне жаль. Это было давно. Сапфиры, которые заменяли факорах его глаза, не выражали никаких эмоций, и трудно было понять, что творится у него в душе. Я поклялся отомстить. Поднялся в верхнюю плесень, дал Колдуну 100 алмазов за магическое зрение, пробрался во дворец королевы Гнил. но не сумел её убить я даже не сумел к ней приблизиться королева почувствовала угрозу и призвала стражников меня окружили в парке но я отбился и сумел уйти в прелесть как же тебя пропустили через закатный рубеж по губам субдула скользнула едва заметная усмешка ты вроде обо всём забыла Сестра пыталась рассказать как можно больше, но я не была внимательной, спокойно ответила Полика и добавила: "К сожалению". Ответ удовлетворил Факараха, и он продолжил рассказ. "Меня пропустили, потому что я не колдун и не тёмная тварь. Я кажусь необычным. Мои глаза способны напугать невероятным видом". «Но я самый обычный житель плесени. Я рассказал маршалу Беркуту свою историю, и он разрешил мне пройти». «Наверное, ты единственный Субдул в прелести?» «Ага», — подтвердил Факарах. «Больше нет». «Вы правда едите ко мне?» «Да». «Что?» — вытращила глаза девушка. «Не ожидала?» — рассмеялся Субдул. «Нет». На самом деле, мы едим не камни, а питательные корни чёрного цвета, объяснил Факарах. Они очень твёрдые, поэтому чуракам кажется, что они каменные, но мы их спокойно пережёвываем. Какие же у тебя зубы? Не острые, если ты об этом, но настолько крепкие, что я могу перекусить твою руку. Ужас! Не волнуйся. Мы ведь друзья, Факарах поднялся. Отдыхай и набирайся сил, Палика. А мне нужно проверить штыров. Если понадобишь, я буду здесь. Палика положила голову на рюкзак и закрыла глаза. У меня осталось не так много времени на отдых. Потрать его с умом. Субдул медленно прошёл вдоль отдыхающих штыров. посмотрел на вьючных козлов, а увидев Зарифу, отозвал её в сторону и негромко сказал: "Полика знает больше, чем говорит. Ты уверен?" Аримана нахмурилась. "Я допускаю, что Ириска рассказала ей о положении дел в Прелести и дала кое-какие рекомендации, но вряд ли не превзойденные упоминала Субдулов". И то, что мы едим камни, размеренно закончил Факарах. А вы едите камни? изумилась из Зарифа. Видишь, даже ты этого не знала. Съешь булыжник, попросил господин Кихер. Я сниму на видео и выложу в прели сеть. Или можем сделать это в прямом эфире. Идиот. Я просто пошутил. Факарах наградил бубнителя каменным взглядом. И вновь обратился к Римане. Не думаю, что Полика внезапно вспомнила эту подробность. Скорее всего, у неё есть смартфон, но она о нём не сказала, догадалась Зарифа. Она тебе не доверяет. Нам, уточнила красноглазая. Всем нам. А Полика им действительно не доверяла. И недоверие это возникло из-за шпаргалки на все случаи, которую девушка внимательно изучала ночью. По лику естественно интересовал некрополь армии тьмы. И первое же предложение статьи заставило её почувствовать тревогу. Если вы решили посетить некро, приготовьтесь к тому, что обратно вы почти наверняка не вернётесь. А дальше следовала зубодробительная смесь легенд, страшных историй и чудовищных предположений, которые свидетельствовали об одном: что происходит в некрополе, доподлинно никто не знал. Отважные феи рисковали доходить лишь до колоннады, и никто из них не приближался к столпу, не говоря уж о том, чтобы войти в него. Самое мрачное место прелести оказалось еще и самым таинственным и, по общему убеждению, было средоточием всего зла, которое непревзойденные не сумели выкинуть из прелести. Так неужели в столь гнусном месте можно отыскать оружие против старухи Гнил? И сможет ли волшебник использовать зло ради победы над злом? Полика и не знала ответа на этот вопрос. А ещё у девушки вызывал подозрение тот факт, что штыры невысокие, аккуратные и трудолюбивые, но при этом трусоватые, без страха шли в некро. Почему они решили, что им ничего не угрожает? Кто гарантировал им безопасность? В окарах больше никому. Его вишнёвый народец слушался беспрекословно. Но почему ему поверили? Насладившись описаниями некрополя, девушка раскрыла статью о Субдулах, и тут её поджидало не меньшее потрясение, потому что открывалась заметка с словами: "Не верьте им. Субдулы слишком хорошо видят и слишком мало говорят". Странное утверждение объяснялось в следующих абзацах. Оказалось, что жители тёмных и мрачных подземелий жгучей плесени развили в себе внутренний взор, умение предвидеть события, которым только предстояло случиться. Субдулы так хорошо представляли окружающий мир с помощью внутреннего взора, что не особенно нуждались в сапфировых глазах, а вживляли их, чтобы получить дополнительные чувства. Причём, если обычные субдулы могли видеть происходящее, то их шаманы, которых называли слепыми видящими, умели заглядывать далеко вперёд и считались лучшими предсказателями и плесени, и прелести. Что же касается самого народа, то шпоры описывали его одним словом завоеватели и рассказывали, что именно субдулы Развязали войну с верхней плесенью, атаковав владения королевы Гнил, но откатились в подземелья, получив жестокий отпор. Это описание плохо вязалось с образом весёлого, в меру строгого, но спокойного и уравновешенного факараха, которого успела нарисовать себе девушка. Лысый обладатель каминных глаз не казался опасным, но у неё не было причин не доверять шпаргалки на все случаи ещё кихир ириска говорила, что среди врагов окажется сумрачный бобнитель, но имени злодея не назвала. Может ли маленький мафтан оказаться большим врагом? Пока в его поведении не наблюдалось ничего необычного. А последней каплей стала бумажная игрушка от чароводителя Вига. Сначала девушка решила, что это милый, но заурядный подарок от местного колдуна, мол, погружённый в себя чарователь увидел рядом фею и выразил своё почтение. Придя в отведённую ей комнату, Полика поставила игрушку на стол, полюбовалась ею и взялась за телефон. А сегодня, убирая её в карман, неожиданно увидела написанное очень аккуратным каллиграфическим почерком слова «Берегись!» И это послание, естественно, усилило охватившие по лику сомнения. О чем хотел предупредить чарователь? Обеспокоенная девушка встала раньше, чем собиралась, быстро собралась, но по дороге на главную площадь свернула к озеру, надеясь поговорить с помощником старика. Однако беседка оказалась пуста, а проходящий мимо штыр сообщил, что почтенный и до сих пор почитаемый Вига умер сто одиннадцать лет назад и с почестями похоронен в мавзолее чарователей. Ответ поверг девушку в растерянность. «Умер? Как так? Кого же я видела вчера?» Однако у Полики хватило выдержки не задавать эти вопросы случайному прохожему. Девушка пошла на площадь, встретила там Зарифу и Тихира, отправилась в поход, однако во время путешествия продолжала обдумывать происходящее. Первое. Меня похитила неизвестная старая ведьма, а Зарифа помогла мне быстро сбежать. Значит ли это, что Зарифа друг? Сложно сказать, учитывая, что я не нашла ни одной фотографии с ней. Второе. Мы идём в самое опасное место мира, в средоточие зла, туда, куда не рекомендуется ходить даже не при взойдённым. Значит ли это, что Зарифа враг? Сложно сказать. Третье. Нас сопровождает Субдул, который ведет себя весьма и весьма достойно, а Штыры не видят в нем врага и охотно ему подчиняются. Четвертое. Господин Кихир. Пятое. Давным-давно умерший Чарователь прислал мне предупреждение. Мысли путались, и стройной картины не получалось. То один факт выбивался, то другой». А самое главное, было совершенно непонятно, что делать. Продолжать поход, прикидываясь, что всем доверяет, а самой мучиться в сомнениях? Так она это и делает. Сбежать? Но куда? Телефон не работает. Попросить о помощи некого? Местность незнакомая. И что ей останется? Блуждать по самому большому лесу Приристи, как его назвали спутники? Сколько она протянет, учитывая, что еды в рюкзаке хватит на пару дней не более. Что будет, если она наткнётся на разбойников? Вспомнив рогатого бандита, которого Зарифа назвала быкобоем, Полика поёжилась и решила, что лучше о встрече с таким зверем не думать. А что будет, если ей повезёт, и она окажется у местных жителей? Со штырами, понятно. Они сразу отведут меня к факараху, а другие местные спросят: "Откуда ты?" Скажу: "Заблудилась", а дальше попрошу позвонить Ириске, как здесь обращаются с найденными в лесу девушками. Поступить могли самым непредсказуемым образом, и рисковать полике не хотелось. Привал тем временем закончился, и процессия продолжила поход по лесу дубовых бочек. Идти через заросли было непросто, поскольку тропинка явно предназначалась для низкорослых штыров. Некоторые ветки нависали так низко, что Полики, Факараху Зарифи и даже господину Кихиру приходилось нагибаться. Зато вишнёвые скользили без труда и даже изредка посмеивались над этими длинными. Час проходил за часом, лес не заканчивался, а Субдул всё ещё не объявлял привал. Если поначалу Полике даже нравилось идти через дубовую чащу, то теперь изредка устав она перестала видеть в происходящем хоть что-то хорошее. Ноги ныли, дыхание постепенно становилось сиплым, а рюкзак всё тяжелее и тяжелее. "Устала?" от неожиданности Полика вздрогнула, резко обернулась и глубоко вздохнула, увидев догнавшую её Зарифу. "Зачем подкрадываешься?" Ой, извини, Аримана улыбнулась. Не хотела тебя напугать. Я не испугалась, просто я подошла неожиданно. Да. Извини. Не за что. Полика помолчала, где хихир сломался. Что? Шучу, шучу, рассмеялась Аримана. Бобнители, ребята хорошие, но им совершенно противопоказаны длительные прогулки. «Кихир едет на осле. Или на козле?» «Да, точно, на козле. В общем, едет на козле в конце каравана». «Хорошо ему», — не сдержалась Полика. Зарифа согласно кивнула и повторила вопрос. «Устала?» «Немного. Скоро отдохнем». «Когда?» «Думаю, через час, когда дойдем до края леса». «У этого леса есть край?» притворно удивилась Полика. Хорошо, что ты в состоянии шутить, улыбнулась красноглазая. Да, у этого леса есть край, за которым начинаются горы. В которые мы полезем, кисло уточнила девушка, которые нам придётся преодолеть, поправил её Аримана. Ужас. Зато у подножия будет большой привал. Есть, оказывается, и хорошие новости. Девушки рассмеялись, но через секунду Зарифа вновь стала серьёзной. Знаешь, где мы окажемся, когда пройдём горы? Ты говорила в некро, в самом безобразном и страшном месте прелести. Не надо меня пугать. Я не пугаю. Просто просто мне кажется, ты сама побаиваешься этого места. перебила спутницу Полика. А в ответ услышала неожиданное. И мне не стыдно в этом признаваться, кивнула Зарифа. Это отвратительное, опасное место. И от его ужасных чар меня хранит только волшебство. А ты лишилась своей силы. В всякий раз, когда разговор заходил о волшебстве, у Полики немного портилось настроение. Ей было неприятно и тоскливо признавать, что она до сих пор не стала феей. Я стараюсь вспомнить, с грустью произнесла девушка, не глядя на Ариману. Я делаю так, как ты рассказывала, пытаясь увидеть то, чего нет в моём мире, пытаюсь нащупать отличие, но у меня не получается. Получится. Откуда ты знаешь? Мы в тебя верим. А что толку? не сдержалась девушка. Я ценю вашу поддержку, но что делать, если не получается? Верить и работать, твёрдо ответила Зарифа. И в этот момент Полика подумала, что напрасно подозревает Ариману. Ведь если она враг, то зачем с таким упорством пытается научить её волшебству? Враги должны радоваться, что вторая не превзойдённая Ничего не помнит и не умеет. Неужели я ошиблась? Неужели Зарифа и Факарах на самом деле мои друзья? Сомнения и подозрения заставили полику видеть в Варимане врага, и теперь она с трудом отказывалась от этой мысли. Странно, что я сразу не поняла такой простой вещи. Кто ещё, кроме друга, будет стараться вернуть мне волшебную силу? А в следующий миг девушка услышала жизнерадостное «Попробуем!» Стряхнула с себя оцепенение и извиняющимся тоном попросила «Зарифа, ты не могла бы повторить последнюю фразу?» Красные глаза блеснули, но Аримана никак не прокомментировала странную просьбу и спокойно повторила «Я сказала, что существует радикальный способ попытаться вернуть тебе силу волшебства». Встреча с пятном плесени. Что такое пятно плесени? Тоже не помнишь? Тоже не помню. Но комментировать это Зарифа не стала и просто объяснила. Пятна плесени это основа тёмной магии. Её питательная среда. Щупальца королевы гнил, если хочешь. Дело в том, что двор не превзойдённых Не терпит магия тьмы. Вы сражаетесь с ней всегда и везде. И если не останется другого выхода, тебе придётся приблизиться к пятну и около него. Я твёрдо в это верю, к тебе вернуться способности, потому что ты непревзойденная. Неожиданный монолог прозвучал настолько искренне и горячо, что Поликов вздрогнула и долго, почти минуту шла молча, находясь под впечатлением от услышанного, и лишь затем спросила: "Откуда берутся пятна, проникают из плесени?" "Там они естественная часть пейзажа". Элиска говорила, что наш мир надёжно отгорожен от зла. Прелесть хранит закатный рубеж, мощная, невидимая стена, сплетённая из сильнейших заклятий. которое не пропускает колдунов и тёмных тварей. Но из-за того, что в прелести осталось всего одна, непревзойдённая рубеж истончился, и пятна начали просачиваться в наш мир. Пока их мало, но с каждым днём становится всё больше. Теперь ты понимаешь, почему нам важно, чтобы ты вспомнила волшебство и поддержала сестру. Понимаю. Прелести нужна ещё одна непревзойдённая. Но только Полика собралась ответить, как спереди послышались испуганные вопли стыров, визг, потом крик боли, топот многочисленных ног и возгласы: "Дубогрыз! Дубогрыз!" На дерево завизжала Зарифа скорее и потянула ничего не понимающую Полику к ближайшему дубу. "Лезь на дерево!" Но повторять не требовалось. Когда речь шла о жизни и смерти, Полика могла потерять секунду, но не более. Поняв, чего хочет подруга, девушка бросила рюкзак, подпрыгнула, схватилась руками за одну из нижних веток и ловко подтянулась, одновременно перебирая по стволу ногами. «Высоко лезть? Как можно выше?» Аримана уже находилась на третьей или четвертой ветке и останавливаться не собиралась. Мы не знаем, какого он роста. Кто? Дубогрыз. А кто он? Большая неприятность. Полика на мгновение остановилась, посмотрела вниз, никого не увидела, но продолжила подниматься вслед за подругой. Он по деревьям лазать умеет? Нет. Это хорошо. Но дубогрызы терпеливые и могут долго сидеть внизу. Это плохо. Посмотрим, что придумает Факарах. А он придумает? Ты заметила, что его не было среди бегущих? То есть он он поможет, убеждённо ответила Зарифа, устраиваясь на одной из самых верхних веток. Обязательно поможет. Но сначала они наконец-то увидели дубогрыза, и Полика поняла, почему что ты рыбежали так быстро. Она бы тоже не отказалась побежать, потому что вид чудовища был страшен. Дубогрыз представлял собой жуткую смесь гигантской собаки, быка и полированного пня, поскольку его плечи и лапы оказались столь крепкими и твёрдыми, словно были выточены из железного дерева. Однако всё это Полика заметила чуть позже, а в первый момент она не могла отвести взгляд от огромных, ярко-жёлтых глаз чудовища, от голодных глаз, которыми он высматривал добычу. А потом, когда девушка стряхнула с себя гипнотическое оцепенение от страшного взгляда дубогрыза, она уставилась на его гигантскую пасть, который, судя по всему, он и в самом деле мог перегрызть столетний дуб. Пасть, кстати, была измазана кровью. "Ужас", пролепетала Зарифа. "Нужно залезть выше", предложила Полика. "Согласна. Однако" Девушки не тронулись с места. Во-первых, потому что им было страшно пошевелиться, они надеялись, что неподвижную добычу Дубогрыз не заметит, а во-вторых, едва Аримана согласилась с предложением Полики, как из кустов появился Факарах и окинул великана холодным сапфировым взглядом. Уходи! И тут Полика поняла, что Дубогрыз отнюдь не безмозглый хищник. Он повернулся и замер, пристально глядя на Субдула. Видимо, сообразил, что перед ним опасный противник и принялся просчитывать варианты. Ты задрал одного из вьючных козлов, но я не в обиде, спокойно продолжил Субдул. И я тебя отпускаю. Оходи и не мешай нам. Дубогрыз что-то прорычал. Как показалось по лики, издал злобный звук, но афакарах, к удивлению девушки, прекрасно понял собеседника. Я вижу, что ты голоден, и не стану тебя преследовать. Даю слово, можешь забрать тушу с собой. Ещё один рык. Хватит и одного козла, строго произнёс Субдул. И если бы ты не напал Мы договорились бы о двух, но сейчас я больше не дам. Я недоволен твоим поведением. Рык. Нет. Рык. А затем А затем Дубогрыз без предупреждения бросился вперёд, но за секунду до этого Фокарах неуловимым движением ушёл в сторону и оказался позади чудовища. Да как же он с ним справится? растерялась Полика. Субдолы живут под землёй, в тоннелях, медленно ответила Зарифа, не сводя глаз с разворачивающейся схватки. Там очень узко, поэтому они прекрасные борцы. Но ведь дубогрыз животное. Тем хуже для него, жестоко усмехнулась Аримана. Ведь он не умеет бороться. Полика хотела поспорить, Хотела сказать, что глупо говорить о борьбе с животным и бросаться на такого зверя, как дубогрыз, без оружия. Хотела сказать, что хищники не борются, а просто убивают. Но схватка развернулась так быстро, а главное, так неожиданно для девушки, что ей оставалось лишь изумлённо хлопать глазами, сообразив, что хитрый Субдул оказался у него за спиной. Дубогрыз яростно взревел и попытался развернуться. Несмотря на огромные размеры, двигался зверь очень быстро, но всё равно медленнее Субдула, который воспользовался движением чудовища, резко ухватил его за переднюю лапу и дёрнул с такой силой, что Дубогрыз потерял равновесие и рухнул на бок. Раздался изумлённый рёв. Растерянный и злой, ослеплённый яростью зверь попытался подняться, но Факорах отпустил его лапу, ужом метнулся к голове и нанёс чудовищно сильный удар кулаком в висок. Добыгрыс дёрнулся и замер. Субдул же спокойно поднялся, отряхнул прилипшие к одежде листья и траву и свистнул. призывая сыров возвращаться. И его ничуть не смущал валяющийся под ногами зверь. Он умер? тихо спросила, спустившееся на самую нижнюю ветку палика. Без сознания, отрывисто ответил факорах и свистнул вновь, недовольный тем, что вишнёвые собираются медленно. Дубогрыз заворчал, но глаз не открыл. Ты его убьёшь? Возьму с собой. Зачем? изумилась Палика. Действительно, поддержал её Зарифа. Зачем? Он глупый, но сильный. Субдул потрепал зверя по голове. Если его правильно использовать, то пригодится. И снова свистнул, на этот раз явно злясь. На то, чтобы собрать и пересчитать разбежавшихся участников похода ушло минут 15. Затем факорах растолкал дубогрыза, и тот, к огромному удивлению полики, безропотно позволил господину Кихиру накинуть на себя сделанную из верёвки уздечку и даже присел, чтобы маленькому бубнителю было удобнее забраться ему на загривок. 4 следили за происходящим во все глаза и было видно, что авторитет Факараха и без того огромный поднялся до небес господин Кихир происходящее не комментировал никак караван вернулся на тропу и вскоре покинул лес дубовых бочек остановившись на опушке, с которой открывался потрясающий вид на чёрные горы Глава девятая, в которой Ириска и ее спутники добираются до Дворца Восхитительных, Ксана и Ная допускают ошибку, а Девиан Джер дает волю гневу. Как это ни странно, переполох на неожиданной площади позволил Ириске и ее друзьям без труда покинуть Шлюмбург. Паникующие торговцы... Ничего не понимающие жители, бестолковые стражники, многочисленные дети и воры, которые не могли не воспользоваться ситуацией, все они создали на улицах невероятный ковардак. И при этом никто ничего не понимал. Одни кричали, что Шлюмаркет захвачен огромной разбойничьей шайкой, которая грабит все лавки подряд, забирая и товары, и деньги. Другие уверяли, что с юга подошло племя шальных вепрей, и они лично видели, как на ратушной площади устанавливают безмозглую адимаму. Третьи рассказывали о войске герцога Маланского, забывая, что владения вспыльчивого воителя располагались далеко от границ Вольного княжества, и о приближении войска стало бы известно давным-давно. Другими словами, в Шлюмбурге царила жуткая суматоха, которая помогла путешественникам без приключений выбраться за городские ворота и добежать до стрека. И тут возникла первая заминка. Это что за зоопарк? Вместо приветствия осмелсился хилений изумлённо вытрощившись на клетку которую Анфиса ухитрилась притащить с собой в целости и сохранности. Точнее, его интересовала не столько клетка, сколько ее обитатели. — Бабуля, зачем вы их забрали? — удивилась Ириска, только сейчас заметив уменьшенных големов. Видимо, старая волшебница вальс пользовалась неразберихой, подхватила големов с земли и унесла, ничего не сказав хозяину лавки. Золотой рыцарь мрачно сидел возле пустой поилки, а ящер без остановки ходил по кругу, скалясь со всей возможной в его ситуации яростью. Всю дорогу до стрека кутерьма держалась позади девочек, к тому же накинула на клетку платок. Вот феи и не разглядели, прихваченные старой волшебницей трофеи. Зачем вы их взяли? поддержала подругу Малинка. Кого? не поняла бабуля Голимов Ах, коколок некоторое время Анфиса смотрела на уменьшенных существ после чего сообщила я подумала что нужно помочь синбо и вернуть им прежний облик Лучше мне верни завопил Хилений я думала ты всегда был таким удивилась Кутерма, разглядывая скачущего Олегада и если сделать тебя большим ты поводишься страшным и грубым. Я буду хорошим, пообещал великий вошь. Делай и меня делай. Подол голос Хиша. До сих пор он сидел у ириски запазухой, но услышав о чём речь, высунул голову и принял участие в разговоре. Э, а ты кто? изумилась бабуля. Мой друг, уныло поведала непривзойждённая. Его вы тоже уменьшили? Зачем ты это сделала? потребовал объяснений Хиша. Она со всеми так поступает, сообщил Хилени. Наверное, думает, что это смешно. Я не думаю, ответила растерянная старушка. Оно и видно. Анфиса прищурилась, поразмыслила и предложила: Эз знаете, полезайте все в клетку, а чтобы я точно знала, сколько вас и где вы находитесь. Она мечталась. Не собираюсь я в клетку, отрезал хилени. Я что, птичка? возмутился страус. А кто ты? уточнила волшебница. Малинка рассмеялась, но поймав воразительный взгляд иски, стушевалась и притихла. Ну уж точно не попугайчик, недовольно ответил Хиша. И в клетке Я последний раз сидел, когда меня поймали солдаты барона Гуга сумасшедшего. Тебя считали сумасшедшим? удивилась Анфиса. Не меня, а барона и не считали, а заслуженно называли, ответил Дикистраус. И тут же поинтересовался: "А как называют тебя?" "Кутерым мой", честно ответила бабуля. И всё. И знаешь, Полезай лучше в клетку, вновь предложила волшебница. А вам с братом там будет удобно и безопасно. У моей мамы был только один ребёнок, резко сообщил Хиша. Хелени тоже не остался в стороне. Сама полезай, старая. Неизвестно, как именно собирался обозвать старушку великий вождь, но прежде чем он это сделал, Марли проснулся и миролюбиво предупредил: Не увлекайся. И последнее слово не прозвучало. Однако молчать, закусившей у дела Хилени не собирался, и закричал на кутерьму: "Верни меня обратно!" "И я пока не могу", поморщилась Анфиса. "Верни, или я никуда не полечу". "Как хочешь", кротко сказала старушка и полезла на стрека. "Оставайся". Зелёная колявка пробубнил тот, глядя на Хилене примерно сотни глаз. В Шлембурге любят диковинки. Я не диковинка, я великий вождь. Я так и сказал зелёная колявка. Ужасное происшествие на неожиданной площади отвлекло мальчишек и прочих горожан от гигантского стрека. Зеваки, которые до сих пор окружали Марли, выбежали узнавать, что они пропустили, и путешественники получили возможность собраться в путь без провожающих. Им никто не мешал и никто не подслушивал, о чём они говорили. Мне тоже трудно, вздохнул Страус, обращаясь то ли к Хелене, то ли к несправедливому миру. Но я держусь. Через неделю тебе будет не до держания, пообещал Олегад. Де уже неделю такой испугался Хиша. Пару дней не стал врать великий вошь, но чувствую себя так, будто прошла неделя и даже две. И тоже полез на стрека. Словно это не он только что угрозил никуда не лететь до тех пор, пока его не вернут в прежнее состояние. Эх, вздохнул Страус. Не волнуйся, мы всё поправим, сказала Ириска. И залохишу на руке. Полетишь у меня за пазухой, только чернище кататься. Я буду тих и печален. Мы всё поправим, повторила непревзойденная. Но Хелений уже 3 дня такой. Ради тебя я бабулю наизнанку выверну, пообещал Эфея. Правда? приободрился Дикий. Ты же меня знаешь. И риска застегнула плащ. Забралась в своё седло и опустила на глаза очки. "Летим, летим!" Гигантские крылья застрекотали, и Марли плавно поднялся в воздух. "Здорово, правда?" спросила Ирис кодруга. "Здорово!" согласился Хиша, который ничего не видел. "А куда мы летим?" к восхитительным. "Зачем? Мы собираемся в Некро и надеемся на их помощь." "Ты?" Собираешься в некро? Дикий сужесом вытрощился на фею. Зачем? Сейчас расскажу. Однако Страус не услышал ответ. Ты и собираешься в некро, а я как назло потерял свой размер. Кто тебе поможет? Бабуля. Она собирается уменьшить некро. Было бы неплохо, только у неё не получится, знаю. Зачем тебе в некро? Теперь ты готов слушать? Я всегда готов слушать. Маленький страус устроился поудобнее и распорядился. Только говори громче, тут плохо слышно. А если я уж, ну, разбудил и начнёшь сначала, Ириска вздохнула и подумала, что мысль насчёт клетки была не такой уж плохой. Тем временем Стрэк Поднялся в воздух, как делал это обычно, вертикально вверх. Заложил над городом вираж. В последний раз показывая пассажирам шлюмбург и бегающих по его улицам жителей, тревога до сих пор не улеглась. И взял курс на запад в знаменитую область цветущих лугов. Стояла ясная, безоблачная погода. Поэтому пассажиры с трека отчетливо видели лежащие внизу города и, Села, мосты, дороги, леса, озера. Они видели прекрасную землю, часть необыкновенного мира. И все одновременно подумали, что летят не куда-нибудь, а в самое отвратительное место прелести. Летят в некро, совершенно не представляя, что их там ждет. Нет, точно зная, что их ждет враг. Они летели навстречу опасности, но каждый из них, ну, разве что за исключением Хилени и Голимов, твёрдо знал, ради чего рискует. Каждый знал, что должен отправиться в страшную метку плесени, оставленную в волшебном мире старых и гнил, и победить врага ради того, чтобы земля, над которой они пролетали, оставалась свободной и счастливой. Чтобы люди им афтаны фи и малые народцы, чтобы все обитатели прелести могли спокойно жить. Но до некро было далеко. А пока под ними стелился невозможно прекрасный ковёр пахучих трав и воскитительных цветов, над которым вились бесчисленные бабочки. Знаменитые луга раскинулись так широко и привольно, Что даже с летящего высоко-высоко стрека не было видно их границ. Луга казались бесконечным ковром, драгоценным украшением прелести, сотканным по приказу самой красоты. "Где мы?" поинтересовался Хиша, пытаясь выглянуть из-под плаща. "Я ничего не вижу. Скоро будем на месте", пообещал Ириска. "Я вижу дворец восхитительных Дай посмотреть. Страус заёрзал сильнее. Не вылезай, упадёшь. Подержи меня. Я держусь за ручку, чтобы меня не сдуло. Мне это было лететь на бандуре, посетовал Хиша. В ней тепло, уютно и не дует. А здесь я уже замёрз, и мне скучно. Скоро прилетим, повторила Ириска. Лучше расскажи, что ты видишь. Ты не бывал усытительных? Бывал. Но я никогда не прилетал в их дворец на колявном стрейке. Ну, говорить на ветру было не очень удобно, но Фея подумала, что Страусу действительно скучно и грустно, и когда он не говорит, то сразу вспоминает, каким его сделала бабуля, и ему становится так тоскливо, как самой Ириске не было никогда в жизни, и потому она не решилась отказать другу. Дворец восхитителен, такой же разноцветный, как луга, и очень красивый. Из далека, да ещё с нашей высоты, он выглядит так, будто кто-то собрал в охапку самые лучшие цветы, увеличил их до гигантского размера и заставил окаменеть. Ты так всё красиво рассказываешь, что мне захотелось самому посмотреть. Хищ снова заёрзал. Не высовывайся. Вот всегда так. Мы заходим на посадку, и риска застигнула плащ, и обеими руками взялась за ручку. "Это опасно", насторожился Страус. Девочка хотела сказать, что нет, но поняла, что в этом случае храбрый Хиша продолжит болтать и пытаться высунуться из-под плаща, поэтому солгала. "В прошлый раз мы едва выжили. Когда я лучше помолчу", тут же сказал Страус, забираясь поглубже. "Помолчи". «Это хорошо, что я сейчас маленький. Если что случится, то я спрячусь под тобой». «М-м-м, mm -hmm. звучит немного тревожно». «Не отвлекайся, у тебя посадка». Марли заложил резкий вираж и стремительно понесся к земле. То ли решил пошутить, то ли напугать, и у него получилось. Феи завизжали, за ними заголосили хеленей со страусом, и даже кутерьма высказалась». но её слова унёс ветер. Крики смолкили лишь когда Стрек твёрдо встал на землю неподалёку от дворцовых стен. "Спасибо, милый", немедленно произнесла бабуля Кутирма. "Ты, как всегда, великолепен. Рад было оказать тебе эту мелкую услугу, главная колявка", отозвался Марли. "Мне сейчас стошнит", простонал тише. Только не на меня, испугалась непривзойждённая. Это уж как получится. А ещё птица, хихикнул появившийся из ниоткуда Хилений. Зачем тебе только крылья приделали, если ты не замолчишь, мне придётся тебя загрызть, пообещал Страус. И риско вытащил Хишу из запазухи, поставил на спину Страуса. Несчастный Страус покачался и снова сел. Асамас бросила плащ, очки и быстро спустилась на землю, поскольку к гостям уже подходили восхитительные. Бабулик у терьма. "По чему вы спрашиваете?" ети спросила Анфиса, внимательно изучая сидящих в клетке големов. Проверяла, как перенесли они полёт. "Потому что мы немного удивлены", объяснила старшая фея. "Не ожидали вас увидеть, и я имею право" путешествовать по всей прелести? поразмыслив, ответила бабуля. Хотите поживать? Только в мои болота тебя больше не пустят, пообещал ей Хилени. Даже на километр не подойдёшь. Восхитительные удивлённо посмотрели на маленького Олегада, потом на маленьких голимов в птичьей клетке, после чего перевели взгляды на фей. Добро пожаловать, сёстры. Вы не могли бы представиться? Добрый день! С энтузиазмом отозвалась девочка. Меня зовут Ириска, Двор непривзойденных. Моя подруга Малинка, Двор утончённых. Мы собираемся в опасное путешествие и надеемся на ваше гостеприимство и помощь. Добро пожаловать в цветущий луг, Ириска и Малинка. Меня зовут Флайя. Я старшая фея двора восхитительных и рада познакомиться с вами. А каком опасном путешествии вы говорите? Мы направляемся в Некро. Какое удивительное совпадение, негромко произнесла Флайя. Что случилось? насторожилась Ириска. Незадолго до вашего прилёта, буквально 10 минут назад, мы узнали, что пропали две младшие феи, ответила старшая восхитительно. Мы полагаем, Они отправились в некро. Ушли в некро и не вернулись, прищурилась Малинка. Именно? девочки переглянулись, после чего Ириска уверенно заявила: "Значит, нам есть о чём поговорить". А два облака пёстрых бабочек продолжали опасное путешествие в глубь некрополя армии тьмы. Они летели по самому краю чёрных скал, держась ближе к земле, прячась за камнями и выступами, останавливаясь или ныряя в расселины при первых же признаках опасности, то есть когда замечали хищников. Осторожность мешала феям двигаться быстро, и им потребовалось больше часа, чтобы добраться до самой большой части чёрной пустоши, на которой они ещё издали Заметили работающих людей. Точнее, сначала девочки подумали, что видят людей, но вскоре поняли, что ошиблись. "Это вишнёвые штыры", удивлённо произнесла Ная, вернувшись в привычный облик. Младшей фее нравилось превращаться в бабочек, но в полёте она уставала, быстро тратила волшебные силы и пользовалась любой возможностью, чтобы вновь стать собой. Точно, 4. Оксана тоже воспользовалась передышкой и обратилась рядом с подругой. Их много, не меньше сотни. Как же они тут оказались? Гораздо важнее другое: что они тут делают? Идут по полю? размыслив, ответила Ная. Только медленно. Скорее ползут, поправила её старшая, осторожно выглядывая из-за камней. И пересыпают песок. Скорее просеивают. Младшая вздохнула, перевела взгляд на подругу и попросила: "Оксана, ты не могла бы перестать говорить скорее? Мне не нравится это слово. Вообще не нравится", уточнила та. "Не поправляй меня с его помощью", недовольно произнесла Ная. "Хорошо, больше не буду", легко согласилась старшая. "Я просто хотела заметить, Что ж, тыры не просто идут по полю, а явно исследуют его. Я бы сказала, что они что-то ищут. Что они могли тут потерять? изумилась младшая. Может быть, Королева Гнил что-нибудь обронила, когда убегала от непревзойждённых, предположила Оксана. Типа он тебе на язык наипоёжилась. Не упоминай здесь её имя. Королева сидит в плесени, напомнила старшая. Всё равно. Ная помолчала, чуть успокоилась и тихо закончила. "Ты ведь помнишь, что здесь, в Некра, она строила себе дом. Я знаю", начала бы Оксана, однако на этот раз младшая не позволила себя перебить. "Королева наполнила это место такой тьмой, что оно не исчезло даже после победы непривзойждённых. Здесь всегда будет зло, и поэтому не надо упоминать в Некра" Име королевы. Ксана кивнула, показывая подруге, что поняла, а затем призналась: "Я тоже боюсь, Ная, сильно боюсь. Мне страшно исследовать некро, особенно сейчас, когда мы узнали, что здесь объявились хищники и крысы. И мне кажется, зло возвращается в прелесть, а крысы, вольно или невольно, помогают старухе, имя которой ты боишься произнести". И я хочу знать, что они делают, чтобы понять, грозит ли прелесть и опасность. Я тоже успела полюбить наш волшебный мир. Грустно улыбнулась Ная. Цветущие луга и дворец. Ты уже видела рассвет над Френцией? Нет, но обязательно хочу увидеть. Давай отправимся туда вместе. Давай. Ная вновь улыбнулась, но на этот раз без всякой грусти. и указала на здание, расположенное с противоположной стороны черного поля. «Полетели к домам. Отсюда мы много не увидим», — предложила, несмотря на то, что не чувствовала в себе силу для столь длинного перелета. У Ксаны вспыхнули глаза. «Давай. Только нужно держаться совсем низко над землей, чтобы нас не заметили. Ты говоришь, как настоящая разведчица». похвалила Ная старшая. "Я осторожна", объяснила младшая. "А я любопытна. Из-за твоего любопытства мы здесь и оказались. Тогда ещё у нас будет такое приключение. Надеюсь, никогда". Ная глубоко вздохнула и собрала силы, вызывая умение воскитительных. Полетели, и бабочки быстро помчались к далёким постройкам. При этом они не только прижались к земле, но и рассыпались над ней, будто крылатые облака размазали тонким-тонким слоем, как масло на хлеб. И благодаря этому отважные разведчицы стали совсем невидимы. И если бы кто посмотрел в их сторону, то решил, что ветер гонит по земле тёмные листья. Оксана и Наия преодолели большую часть поля, оказавшись неподалёку от просеивающих черную пыль штыров. И в этот самый миг так уж получилось. Один из Вишневых неожиданно подпрыгнул и завопил. «Нашел! Нашел!» Штыр выглядел плохо. Его ветхая одежда порвалась в нескольких местах, а сам он был насквозь пропитан пылью, казался изможденным и отощавшим. Но радость придала Вишневому силу, И его глаза запылали счастливым огнём. Нашёл! Я богат, богат! Его сородичи побросали работу и столпились вокруг счастливчика, громко переговариваясь и жадно разглядывая добычу. Что он держит в руке? Ксана знала, что не должна подлетать к вишнёвым, ибо эта опасная затея не доведёт до добра. но понимала, что ей выпала уникальная возможность узнать, что же ищут сыры в некро, и фея стала действовать. Не надо, мысленно попросила Ная, но подруга, разумеется, её не услышала. Половина бабочек резко повернула и по-прежнему прижимаясь к земле, направилась к толпе. Тебя же заметят, обязательно заметят, беззвучно кричала Ная. Но Оксана приняла решение, и младший оставалось лишь наблюдать за ней и быть готовой прийти на помощь. "Я помогу", прошептала фея. "Не знаю как, но помогу". А вишнёвые не заметили неожиданно появившихся бабочек, но при этом они плотно столпились вокруг счастливчика, напирали на него, возбуждённо топтались, и Оксана поняла, что не сможет проскользнуть у них в ногах. Толкающиеся крысы могли повредить хрупкие крылья. Пролететь над их головами это было правильное решение, потому что сверху фея могла легко увидеть, что счастливчик держит в руке, но так же легко её могли увидеть крысы. Надо рискнуть, подумала Оксана. Я должна узнать, что здесь происходит. Осторожнее, мысленно попросила её подруга. Пожалуйста, осторожнее. Ная была полностью увлечена наблюдением, совершенно потеряла осторожность и увы позволила врагу подкрасться на расстояние удара. Ксана, пожалуйста, осторожнее, прошептала Ная. А в следующий миг умолкла, насторожилась, наконец-то услышав тишайшие шаги, которые должна была различить Ещё несколько секунд назад затем одна из бабочек обернулась и нао тихо ойкнула, увидев стоящего позади хищника. Ой! Зверь злобно зарычал. Перепуганная фея взмыла всеми бабочками вверх, в небо, подальше от страшного хищника, а тот подпрыгнул и взмахнул когтистой лапой. Ай! Ай! Ай! Такова была плата за умение. Каждый удар по любой из нежных бабочек причинял девочке жуткую боль. Ай! Ай! Хищник прыгал как кошка, быстро, ловко и очень высоко. Его лапы ранили юную волшебницу до тех пор, пока зверь не сообразил, что больше не достаёт до бабочек. После этого он уселся Задрал голову и принялся ждать, что предпримет фея. Было видно, что он не уйдёт. Ная попробовала полететь к скалам. Зверь последовал за ней. Попробовала взмыть ещё выше, но хрупкие крылья бабочек не справились с ветром. Девочка испугалась, что её может разметать по всему некро и вернулась назад. А самое плохое заключалось в том, что долго пребывать в уменее Наи не могла её волшебные силы таяли а страх который она испытывала мешал их восстановлению хищник же словно чувствуя бедственное положение добычи весело зарычал он знал что вскоре сможет порвать несчастную на куски и радовался и у Наи остался один единственный выход А на резка взлетела, постаравшись, несмотря на ветер, подняться как можно выше. Обратилась в девочку и крикнула, что было сил: "Ксана, беги, беги!" А сама камнем падая вниз, крепко сжала в руке самоцветный ключ и перенеслась в безопасный мир людей. Хищник разочарованно рыкнул: "А что ты, Иксана?" Услышавшие отчаянный вопль Найи, на мгновение замерли и повернулись в ее сторону. При этом штыры увидели хищника, а фея не увидела подругу. — Что произошло? — заволновались вишневые. — Что случилось? Вы слышали крик? — Зверь кого-то поймал? — Зверь напал на нас? — Он хочет отнять мое сокровище! Штыры боялись хищников. И сразу предположили, что опасность заключается в нём. Надо бежать. Надо позвать Джэра. Я боюсь Джэра. Я тоже ему не доверяю. Как жаль, что с нами нет Факараха. Нужно спрятать слизу. Вишнёвые растерялись, не знали, что предпринять, и Ксана решила воспользоваться удобным моментом. Бабочки резко перелетели через головы штыров и оказались за спиной счастливчика. Там фея сбросила умение, приняв обычный облик, выхватила из руки опешившего штыра чёрный камень и тут же сжала самоцветный ключ, растаяв в воздухе на глазах изумлённых вишнёвых. Дворец восхитительных ирисов ей понравился. Не так, как родной коралловый, конечно, но произвёл на непревзойдённую сильное впечатление. Он благоухал Ароматами бесчисленных цветов, поражал красотой и был гармонично вписан в раздольный пейзаж цветущих лугов. При взгляде на дворец вспоминались все-все-все цветы на свете. При взгляде на дворец хотелось улыбаться. Однако сегодня настроение его обитателей оказалось не весёлым. Флайя проводила гостей в большую беседку, стоящую посреди прекрасного парка, усадила за стол и предложила душистого цветочного чаю. Вкуснейший напиток оказался как нельзя кстати. А пока Ириска Анфиса и Малинка угощались, к ним присоединилась ещё одна старшая фея двора восхитительных, темноволосая девушка по имени Лата, и начался серьёзный разговор. Значит, пропали феи? уточнила Ириска, прихлёбывая чудесный чай из белоснежной чашечки тончайшего фарфора. "Не просто пропали", медленно ответила Флайя. "Мы считаем, что Ксана и Ная отправились в некро. Зачем? Ну, у нас во дворе принято такое испытание", взяла слово Лата, увидев смущение подруги. "И его проходят все новые феи. Они должны дойти до Великих Врат и сфотографироваться там, добавила Флая. Самые смелые проходят вглубь территории шагов на пятьдесят, делают селфи и затем бегут оттуда со всех ног. Тем временем бабуля-кутерьма достала из сумочки прозрачную мензурку, налила в нее чай из своей чашки и принялась разглядывать напиток на свет. На окружающих она не обращала внимания, Никакого внимания. Слухи, получается, не врали, бронила Флайя, вроде бы комментируя странные действия старушки. «Да для чего нужно это испытание? поинтересовалась Малинка, возвращаясь к деловому разговору. Просто так, ответила Лата. Без цели? Новые феи должны показать себя. Чтобы показать себя, мы, например, рисуем, заметила утончённая Если бы рядом с вашим дворцом располагался некрополь армии тьмы, вы бы тоже в него бегали, заметила Флайя. Мы бы его рисовали, буркнула Малинка. Из далека не будем припираться, примирительным тоном произнесла Ириска. Она уже поняла, что восхитительный почему-то не очень рад гостям, особенно Лата, и старалась вести себя предельно корректно. Боюсь, У нас возникла серьёзная проблема, которую можно решить только сообща, и выразительно посмотрела на Малинку. Так и внуло, соглашаясь с тем, что на ссоры нет времени. Лата, помявшись, поддержала утончённую, и в беседке вновь установилась нормальная атмосфера. До сих пор с нашим испытанием всё было в порядке, продолжила Флайя. Все феи отправлялись в некро фотографировались, пугались, но возвращались живыми и здоровыми. Когда в некро ходили в прошлый раз? Неожиданно спросила бабуля, продолжая изучать чай. Месяца 3 назад, ответила Флайя. Потом у нас долго не было новеньких, потом появились Ная и Оксана, и несколько дней назад они пошли на испытание. Фея выдержала паузу. Они вернулись очень быстро. гораздо быстрее, чем мы ожидали, и сказали, что просто прогулялись до королевского моста. Вы смеялись над ними. Тихо спросила Ириска: "Ни в коем случае". Покачала головой Флайя, и было видно, что она говорит правду. Некоторое очень опасное место. Нужна большая смелость, чтобы решиться туда пойти. И если у кого-то не получается с первого раза, мы никогда ничего не говорим. И уж тем более Не смеёмся над новенькими, добавила Лата. Ксана и Наи решили скрытне удачную попытку, и мы сделали вид, что поверили, мягко продолжила Флайя. А сегодня они ушли и не вернулись. Мы как раз собирались на поиски, когда увидели Стрека. Тем временем Анфиса запечатала мензурку волшебным воском, спрятала в сумочку и громко сообщила: "Мне кропа ле, прячиться зло". а оно всегда там было но а сейчас обрело силу откуда встрепенулась лата но вместо ответа бабуля достала карандаш записную книжку и принялась что-то сосредоточенно записывать и вот так всегда с печалью поведала малинка она каждый раз умолкает на самом интересном месте не могу поверить что перед нами одна из сильнейших волшебниц прелести прошептала флайа А вот я начинаю к этому привыкать, вздохнула Ириска. И тут же поинтересовалась: "Вы никого не видели в некрое или рядом с некрое?" "Мы не следим за некрое", честно ответила Лата и извивительно напомнила: "А раньше его привели али не привзойденные раз в месяц или около того". Это был очевидный камешек в огород Ириски, и Флайя поспешила сгладить неловкость. В цветущих лугах Давно не видели чужаков, а пройти к королевскому мосту можно только через наши земли. Но кто-то там есть, протянула непривзойдённая. И что-то там происходит. Глубокая мысль пробурчала Лата. Малинка хотела вступиться за подругу и поставить старшую восхитительную на место, но Ириска едва заметным жестом попросила утончённую не горячиться. Вы скажете, Почему собираетесь в некро? спросила Флайя. Рутинная проверка, как раньше. Лгать и риски не хотелось, а уходить от ответа не было смысла. Если восхитительные согласятся помочь, то скоро узнают, для чего непревзойденная собралась в некрополь. Однако прежде чем ответить, девочка спросила: "Вы обещаете хранить тайну? Я не хочу, чтобы по прелести поползли ненужные слухи. «Обещаем», — твердо заверила Флая и посмотрела на подругу. «Я клянусь хранить твое тайно», — немедленно отозвалась Лата, которой очень хотелось узнать, что случилось у последней непревзойденной. «Слуги королевы гнил, похитили мою сестру и везут ее в Некро», — сообщила Ириска. «Мы пытаемся их догнать». «Речь идет о...» А твоей старшей сестре, а не превзойдённой по имени Полика? Другой у меня нет. Но ведь она забыла прелесть, удивлённо продолжила Флайя. Все знают вашу историю. Захариус изгнал всех непревзойдённых, кроме тебя и в том числе Полику. Королева Гнил сумела похитить сестру из мира людей. Как такое возможно? не сдержалась Лата. Это Я и хочу выяснить, ровно ответила Ириска, которая не собиралась рассказывать о роли бабули Кутермы. Но времени мало. Я боюсь, что сестру переправит в плесень. Несколько секунд феи изумлённо молчали, а затем Флайс спросила: Как мы можем помочь? Я надеялась, что старшие восхитительные отправятся с нами в некро, произнесла непревзойденная Не все, конечно, а кто захочет? Обязательно. Лата хотела что-то добавить, судя по выражению ее лица, поддержать Флаю, но не успела. Бабулик у Терманя неожиданно захлопнула записную книжку, убрала её и карандаш в сумочку и громко возвестила: "Берегитесь!" "Что?" не поняла Флая. "Что?" прищурилась Ириска. "Какой-то звук", сообщила Малинка. Я слышу странный свист, будто к нам что-то летит. Это нападение, с неожиданным спокойствием поведала бабуля. Пока мы собирались в некро, оно само пришло к нам и отломило себе маленький кусочек тёмно-зелёной плитки. Тёмные колдуны не способны уживаться с волшебниками. Слишком уж они разные. И как бы тёмные ни старались сдерживаться, Какой бы силой себя ни связывали, какие бы обещания ни давали, рано или поздно ярость, ненависть и злоба заставляли их срываться и начинать сражения, потому что тёмные понимают только язык силы. А бывший волшебник Девиенджер был не просто тёмным, его душа давно стала чернее ночи. Власть, которую он получил от королевы Гнил, уманила голову, заставляя колдуна вести себя зло и агрессивно. Джер избивал своих помощников, ссорился с соседями и сдерживался лишь в присутствии факараха и бубнителя, которых в глубине души крепко побаивался. Страх это второй и последний язык, который известен тёмным. Именно страх заставлял Дэвиена не трогать крыс, несмотря на то, что он относился к ним с высокомерным презрением. В окарах чётко предупредил Джерра, что если тот тронет хоть одного рабочего, то королеве Гнил придётся искать в помощники нового колдуна. И Джер поверил, что субдул его убьёт. Сдерживался, хотя низкорослые тощие крысы вызывали у него отвращение и злость, старался не замечать их и даже гордился тем, что до сих пор не убил ни одного рабочего. А вот весть о дерзкой выходке фей вывела колдуна из равновесия. Если Штыров Девиан презирал, то Фей ненавидел. Он разозлился бы в любом случае, но известие о том, что наглая волшебница утащила у него из-под носа драгоценный камень, привела колдуна в неистовство. «Фея отняла у нас черную слезу!» — завопили прибежавшие штыры. «Не у нас, а у меня! Я нашел ее! Я должен был стать богатым! Я!» Бывший счастливчик пал на колени и разрыдался. Остальные рабочие замолчали, выжидая, что сделает Джер. А тот подошел к несчастному... положил руку на вздрагивающее плечо и тихо спросил: "Ты уверен, что это была слеза? На пустоши нет других камней, там только чёрная пыль и чёрные слёзы". Ответил Штыр, размазывая по физиономии грязь: "Я нашёл камень, а фея его отняла". У Джэра сжались кулаки. Разумеется, не от обиды за глупого рабочего, который умудрился потерять невиданную драгоценность, нет. Калдон бесился при мысли, что фея отняла у него возможность похвастать перед факарахом успехом. Теперь же придётся рассказывать о неудаче. Проклятые волшебницы. Бобнитель услышал в голосе Джерри доброй нотки. Забеспокоился и скрипучим голосом поинтересовался. «Надеюсь, ты не собираешься натворить глупостей?» «Каких глупостей?» Прежде чем ответить, господин Фуроту заставил Жмера рыкнуть на штыров, отогнав их на несколько шагов, и лишь после этого продолжил. «Да вен, пожалуйста, не вздумайте ничего предпринимать!» Факарах вернется через несколько часов и решит, что делать. Бубнитель хотел дать колдуну хороший совет. У него и в мыслях не было оскорблять Девиана. Однако сила, ярость и несдержанность сделали свое дело. Джер окончательно взбеленился. «Ты хочешь сказать, что я не имею права принимать решения?» Господин Фуроту ответил. понял, что выбрал неверный подход и попытался исправиться. Конечно, можете. Но вдруг о факараха есть план на подобные случаи. Феи должны быть наказаны за грохотал Колдун. Они первые начали войну, они проникли в некро и украли мой камень. Они знают, что мы здесь, и мы должны действовать. Пожалуйста, а помнитесь, мы должны решительно ответить, взмахнул кулаком Джер. Бобнитель подумал, что вспыльчивого товарища следует загипнотизировать, но Девин, словно прочитав его мысли, остановился, повернулся к Мафтану и поднял указательный палец. Если посмеешь помешать, я тебя убью. Не сейчас, конечно, потому что ты можешь мне помешать только одним способом завладев моим разумом. Но убью обязательно, и я тебя отомщу. Понял? И столько злобы слышалось в его голосе, что господин Фурото благоразумно решил не связываться с неуравновешенным колдуном, оставив это рискованное предприятие в окараху. Спросил только: "Обижаешь меня?" «Кто будет управляться с хищниками? Они ведь немедленно набросятся на вас!» Господин Фуроту попытался намекнуть Девиену, что является незаменимым членом команды, но в ответ услышал холодное. «С Собдуллом в некро идет еще один бубнитель!» И господин Фуроту понял, что ему лучше помолчать. «Не смей мне мешать!» — повторил Джерр. после чего огляделся и улыбнулся. Он давно, с того самого дня, как приехал в некрополь, мечтал разгромить расположенный неподалёку дворец. Но Субдул, естественно, запрещал. Точнее, факарах сказал кровожадному джеру, что тот должен потерпеть и атаковать только если феи узнают об их присутствии и станут мешать поиску слёз. Тогда факараху Показалось, что он выбрал правильное объяснение. Он и представить не мог, что произойдёт такое совпадение. Его не будет на месте, а феи похитят слизу. Формально сложились условия, позволяющие Девину атаковать восхитительных, и Колдун не замедлил этим воспользоваться. Оказавшись в некро, Джер сразу стал готовиться к нападению. для чего сложил неподалеку от Великих Врат огромное количество камней. Там были гигантские обломки скал, просто большие валуны, средние и маленькие камни, и даже совсем мелкие размером с пулю. Они ждали своего часа, и Джер не раз и не два представлял, как запустит эту ужасную кучу на дворец. И теперь, начав читать страшное, Больше похожее на проклятие заклинание задрожал от предвкушения и от желания убить. "Не надо!" вырвалось у бубнителя. "Девин, подумайте, чем всё может закончиться". Но остановить колдуна не было никакой возможности. "Я обо всём подумал", холодно ответил Джер, не открывая глаз. Он медленно развёл в стороны руки. и почувствовал, как злая тёмная сила побежала от них к приготовленным снарядам. Почувствовал, как сила обняла их, напитала каждый камень и медленно подняла в воздух, заставив повиснуть над вратами. Это было величественное зрелище: бесчисленные камни, медленно подрагивающие на высоте, наполненные энергией и готовые отправиться в полёт. "Не надо", прошептал господин Фурото. "Но поздно. Слишком поздно". Джер взмахнул рукой, и камни стремительно помчались к дворцу восхитительных. Это был самый страшный день в жизни Ириски. Хотя так, наверное, могли сказать и все остальные феи. оказавшееся в злополучном дворце, в прекрасном дворце восхитительных, на который Джер наслал кошмарную каменную бурю, день страха и разрушений. А началось вторжение с невозможного, пробирающего до костей воя. Сначала он был тихим, едва заметным свистом, на который никто не обратил внимания. Мало ли с чего ветер вдруг разгулялся в трубах, да в незакрытых окнах. Свист не вызвал тревоги, но вскоре феи заметили, что он быстро нарастает и при этом не только становится громче и пронзительнее, а набирает силу и мощь, как будто тонкая, вырезанная из тростника дудочка, которая издавала первый звук, стремительно превращается в гигантский духовой оркестр под управлением злобного дирижера. И все трубы начинают гудеть басом. Что это, недоумённо спрашивали друг у друга восхитительные. Откуда взялся свист? Это ветер? Это самолёт? Ну откуда в прерии сте самолёты? Однако это увы был не ветер и не самолёт. Свист, превратившийся в рёв, издавали гигантские обломки скал, огромные валуны и прочие камни. которые Девиан Джер метнул в восхитительных. И когда волшебные зеркала показали феям приближающиеся снаряды, во дворце началась паника. Некоторые волшебницы решили сражаться и принялись творить защитные заклинания, надеясь спасти свой дом от разрушения. Но таких оказалось меньшинство. Остальные же, побледневшие от ужаса, сжимались самоцветные ключи и переходили в безопасный мир людей, убегали туда, где им не грозили смертью летающие глыбы. Восхитительные покидали дворец, но обвинять их в трусости не поворачивался язык, потому что у фей, пытающихся остановить ужасные снаряды, ничего не получалось. Благодаря королеве Гнил, Дэвенджер Обрел невиданную силу И окружил смертоносные камни Оберегающими уравнениями Которые вдребезги разбивали Защитные заклинания восхитительных И когда феи поняли Что не могут остановить Или отклонить кошмарные снаряды Бегство из дворца стало повальным Восхитительные исчезали одна за другой Не успевая попрощаться и ничего не говоря Они просто спасались И не успевали И Лата с Флайей последовали их примеру. «Спасайтесь!» — крикнули они, исчезая в волшебном переходе. «Надо бежать!» — Малинка выскочила из-за стола и посмотрела на подругу. «У нас пять секунд!» «Тридцать!» — сообщила бабуля кутерьма и сделала последний глоток из чашки. «Прекрасный чай, кстати!» «Я не могу!» — качнула головой Ириска. «Если сбегу, то потеряю кучу времени!» потому что вернуться в прелесть она сможет или в коралловый дворец, или к унылому пруду, после чего придётся начинать в некро сначала. Что же делать? Улетай, неожиданно сказала старушка. Девочки с изумлением уставились на Анфису, но уже через секунду поняли, что она говорила с Марли, с помощью волшебного зеркала. Мы всё равно не успели бы добежать до него, объяснила Кутерма. убирая зеркало в сумочку свист превратился в чудовищный пронзающий насквозь рёв который лучше тысячи слов говорил о том что к чудесному дворцу восхитительных приближается сама смерть и первые небольшие зато летящие быстрее остальных камушки уже застучали по крышам и риска почувствовала что проклятый гул заставляет её дрожать Внутри стало холодно-холодно, будто она проглотила снежок или пломбир, килограмм не меньше очень холодного пломбира. Сейчас накроет, тихо сказала Малинка, поглаживая самоцветный ключ. Знаю, не стала отрицать бабуля. 5 секунд в небо поднялась гигантская фигура стрека. Было видно, что марливо смотривает застрявших в парке дворца друзей. Но добраться до беседки он не успевал. Что будем делать? поинтересовалась Ириска. Её тоже, так же как подругу, охватило желание схватиться за спасительный самоцветный ключ. Но непревзойждённая понимала, что у Анфисы волшебного камня нет, ей деваться некуда и не собиралась бросать к утерму. Гол стал совершенно нестерпимым, а на беседку легла тень. Солнце закрыл гигантский обломок скалы. 3 секунды выдохнула Евиска. Попробуем спастись, пробормотала старушка. Правда, не знаю, получится ли. Я помогу, с неожиданной твёрдостью сказала Малинка. И в тот самый миг, когда первый крупный камень с грохотом проломил крышу беседки, бабуля прижала к себе девочек, а утончённая выхватила кисточку. Быстро нарисовала над ними прозрачную полосферу, и камень отлетел от препятствия как мячик, потому что Анфиса многократно усилила картину, созданную утончённой своим заклинанием. Мы спасены, но рядом шмякнулся ещё один обломок, гигантский, больше похожий на трёхэтажный дом, и все замолчали, разглядывая творящийся вокруг ужас. Каменный поток казался нескончаемым. Валуны и куски скал проламывали крыши, разбивали дорожки, мостики, беседки, а самые крупные крушили здания и башни. Мелкие снаряды лупили как шрапнель, рассекая деревья, кусты и оставляя уродливые следы на клумбах. Мелкими девенджер планировал убивать фей, но восхитительные ушли, и смертоносный дождь в бесильной ярости изливался на их дом, крушил всё, что мог, превращая прилестный дворец в груду обломков. Вот упала надвратная башня, рухнула часовая, главным украшением которой были знаменитые часы с большим белым циферблатом. Появилась уродливая воронка на месте чудесного павильона у пруда. Заволокло пылью замечательный парк А когда гигантский обломок скалы с грохотом врезался в главное строение дворца, в восхитительную ромашку и риск не выдержала и закрыла глаза и заплакала, не стесняясь и не пряча слёз.